Глава десятая. Винченцо. Звук он услышал именно тогда, когда почти отчаялся. Заснуть не выходило. Усилия воли, которыми он пытался нащупать выход к собственному телу, тоже ничего не давали. Только окрестный мир поблек, задрожал, а он, Винченцо, оказался на его изнанке. И это пугало, пожалуй. Он заставлял себя отгонять страх и пытаться снова, но добивался лишь того, что картинка норовила рассыпаться, причем от чего-то мелкими квадратиками. То тут-то там квадратиков становилось больше, потом они выравнивались, правда, и возникали в другом месте. Иногда они изначально становились черны, и в картинке появлялась дыра. Винченцо пробовал заглянуть в такую, когда она возникла рядом, но не сумел приблизиться. А потом раздался этот мерзкий вибрирующий звук. Он заставил картинку пойти мелкой рябью, а потом и вовсе рассыпаться и сложиться в другую, знакомую. Берег, кусты, круг. Винченцо сам его чертил. Карага, который держит Мяру под руку, что-то ей втолковывая. Она слушает, причем внимательно. Дикарь сидит на корточках. Винченца! Смотреть на себя было неприятно. Какой же он все-таки истощал, щетина торчит, и сам выглядит так, что на рынке рабов за него и медяшки бы не дали. Почему-то стало обидно. Он задавил обиду и шагнул. Попытался. Круг, стоило признать, он выстроил отменный. «Не получается?» — спросили у него, и звук стих. Винченцо повернулся. «Так и есть. Мешекская девчонка. Стоит на границе, сжимает в руках огромный рог. Вот она поднесла его к губам и дунула. «Прекрати!» — Винченцо зажал уши руками. «Что за...» «Я его нашла». «Рад за тебя». «Теперь зову». «Кого?» Тебя вот, их тоже, все потерялись. Она снова подняла рог. Сил не хватает, ты подуй. Услышат и придут. Где мы? Ты что, совсем глупый? В мире духов, конечно. Она склонила голову на бок. Ты уже там был? Я болел, и все это ерунда. Духи-призраки или нет? Наверняка имеется иное, более научное объяснение, но в голову оно не приходило. — На! — ему сунули в руки рог. И стоило признать, что тот был весьма увесистым. А еще да нельзя реальным. Хотя, конечно, там, где они находились, понятие реальности было условным. — Дуй уже! — девчонка топнула ногой. — Долго думаешь. Она твоя сестра. Одна кровь тебя услышит, но сперва всех позови, а то ведь, мало ли, потеряются еще. Венченца поднял рог и, набрав воздуха, что было сил, дунул в обмусоленный конец. Звук получился другим, громче и чище, яснее. И Миара там вздрогнула, отстранилась от Карага, чтобы обернуться. Да, вот так. «Играй, играй, она же слышит!» У нее дар, тот, другой, ненужный, казалось бы, но теперь, как выяснилось, даже необходимый. И Винченсо снова дунул. И еще раз. Его не учили играть на флейте или трубе, но вот с рогом получалось управиться легко. И звук вибрировал, становился то выше, то ниже. Это было даже красиво. Но надо не на красоту отвлекаться. Надо сказать... Сказать ей, чтобы стерла границу. Круг, который Винченцо сам нарисовал. Круг, ну же!» Взгляд Миары плыл. Вот она дернула головой, вот поднесла руку к уху, словно пытаясь расслушать что-то. Вот затрясла головой, упрямо поджала губы. В груди Винченцо заколола, а тело его на земле дернулось. «Осторожно!» Детские пальчики вцепились в рукав и дернули. Там я тебе не помогу. Я ведь тоже тут. Мяра все еще стояла. Вот, словно в полусне шагнула к границе. А я говорил, ревет что-то. Воздух треснул и пошел черной рябью. А когда та исчезла, на границе появились двое мальчишек. А ты не верил? О, и маг тут? Ица? Я тебя звала. Сказала девочка, не скрывая раздражения. А ты не слышал? Венченца походя отметил, что говорить она стала много лучше, правильнее. Извини, но я тебя не бросил. Хорошо, она чуть склонила голову. Это Мирк. Барон толкнул своего знакомца в бок. Он тоже пропал. Я громко звала, а тут мир нехороший. Раз и все. Ага. — Я сперва и не понял, чего, а потом тоже не понял, но понял, что надо выбираться. Джер подошел к границе круга. — Не пускает, да? Выходит, мы теперь тут духи, да? Привидения. — Привидения — просто остаточная энергия, — заметил Винченца. Большей частью не структурированная и не способная на мыслительную деятельность, и на какую-либо иную тоже. Некоторые ученые вовсе отрицают возможность их существования. «А если мы там помрем, то тут тоже или останемся?» Кажется, его лекция прошла мимо барона. «Будем скитаться вечность». «Я не хочу скитаться вечность», — пробормотал Мирк, но как-то неуверенно. «Никто не хочет, но кому-то надо». «Никто не будет скитаться, если мы умрем там» то, вероятно, умрем и здесь. Венченца не был уверен в этом, да и звучало не слишком оптимистично, но куда лучше перспективы скитаться вечность. Ну, или, если верите, то души отправятся на суд богов, к предкам еще куда-нибудь. А можно просто пожить? Не знаю, Венченца посмотрел на рог в руке. Я с таким прежде не сталкивался. Полагаю, нам необходимо вернуться в собственные тела. Однако граница, призванная защитить нас от внешней угрозы, в данном случае выступает препятствием. Но любое препятствие, почти любое препятствие можно преодолеть. Нужно лишь хорошо подумать. «Вы говорите сейчас, как мой отец», — у Мирка дернулся глаз. «Он, наверное, очень зол», — вздох. «Да ладно!» Отмахнулся барон. Мой тоже вечно бухтел, и мной был недоволен. И что? И ничего, помер, а я бароном стал, но лучше бы и дальше жил и бухтел. Мальчишка махнул рукой. Не бароном как-то оно веселее. Можно и погулять, и выпить, и придумать чего веселого. А тут-то замок захватить пытается, то мир гибнет. Одна сплошная жопа. Сказано это было искренне. «Еще и мама умерла. Моя тоже. Дети». Венченцо посмотрел вверх, но там ничего, кроме серой зыби, притворявшейся небом. Неужели он в их возрасте... Нет, в их возрасте он уже точно знал, что нужно делать, чтобы выжить. И выжил. Из шкуры вон лес закрепиться, стать сильнее, доказать свою полезность и учиться. Ибо только знания и могут вывести. Куда? Знаний у него побольше, вот только сейчас он где-то вне тела, в компании разновозрастных детишек, которые, кажется, совершенно не осознают серьезности ситуации. И главное, все-то на него смотрят, ожидая, когда же Винченцо сделает что-то. Или вот план предложит. Гениальный. Ну, или на худой конец такой, который точно сработает. Плана не было. Хотя, там снаружи, при нехватке сил, Винченцо попросил бы поделиться сестру. Если бы ее не оказалось рядом, то силу можно взять и у обычных людей что ему и случалось делать. Правда, люди умирали в процессе, но тогда это Венченца волновало мало. Точнее, волновало, но главным образом потому, что если умирали они слишком уж быстро, силы получалось мало. Но если взять немного и не выпивать до дна, мальчишки молоды и выглядят крепкими, но надо преодолеть границу. Винченцо поморщился. Вот он сам не любил говорить очевидные вещи. Миара, как мне кажется, способна услышать меня. Есть у нее дар, но слабый, а мне не хватает сил. И ты хочешь, чтобы мы дали силы?» Мальчишка соображал быстро. «Именно, но это небезопасно», — Винченцо поморщился. если откажутся?» Можно было бы и соврать, или даже не лгать, а сказать, что возьмет он немного, каплю, которой не хватает, а потому все закончится хорошо. Но под взглядом черных глаз мишекской девчонки врать не получалось. И не хотелось, а потому Венченца продолжил. Я не знаю свойств этого мира, как и то, сколько сил понадобится. Может статься, что мы умрем. «Да», — сказал Винченцо, — «но если мы останемся тут, то тоже умрем». Барон подошел к границе круга и попытался пнуть ее ногой. Пространство вокруг задрожало, выплюнув пару черных квадратов. «Осторожно!» — Винченцо перехватил его за руку. «А если тебя выкинет куда-нибудь, куда-нибудь туда». Он махнул на серую муть, в которой, если присмотреться, угадывались смутные очертания деревьев. «Не факт, что ты снова сможешь вернуться». «Ну да, наверное, я не подумал». «Стоит попробовать», — сказал наемник. «Так отец постоянно повторял. Я еще обижался, что он так, будто издевается. Выходит, что нет. Правда, мне туда не сильно хочется». «Почему?» «Здесь не больно». «В этом и опасность», — заметил Винчанса. Миара тем временем подошла к границе и встала напротив него. Она смотрела чуть прищурившись, но вот закрыла глаза, подняла руки, будто пытаясь нащупать что-то в воздухе. «Боль предупреждает об опасности. Есть люди, которые не способны испытывать боль. Я читал». Они долго не живут, они не понимают, когда в их теле что-то ломается. «В моем теле поломано все». «Сам дурак», — Винченцо попытался дотянуться до руки сестры. «Быть может, если медленно действовать, то границу получится преодолеть и так, но нет». Он ощутил упругость воздуха, и тот снова потемнел. Правда, вместо черных квадратиков создал сизую стену, которая слегка прогибалась, но не пускала. Хорошая защита, можно собой гордиться. — Кто мочится на открытые раны? Тебя отец не учил? — Ну, отец говорил что-то, но болела знаешь как... А толстяк сказал, что если поссать на ожог, то он быстрее сойдет. «Точно дурак!» — пробурчал Джер. «Даже я знаю. У нас один знакомец мой. Мы тогда слегка того погуляли, и он ножечком игрался, и себя полоснул по руке. Ржать стали. А кто-то сказал, что если девка того, ну, помочится, вот, то и заживет на утро. Мы...» А рано гнить начала, и руку отрезать пришлось. Только он все одно помер, даже маг не помог. Поучительная история. Пальцы застыли напротив пальцев. Ну же, Миара, ты всегда была умной, умнее других, опаснее, осторожнее, но и умнее, и дар. Ты можешь говорить с духами, а венченцы сейчас что-то вроде духа, и надо, надо, чтобы услышала. — Сними границу, или хотя бы... Он поднес к губам трубу и тихонько дунул. Миара вздрогнула. «Руку — Руку! Венченса сумел перехватить трубу правой. Тяжеловато, но потерпит. Хотя тоже, почему в мире духов, который априори бесплотен, он ощущает вес? И так явно в ладони вцепились тонкие пальчики. — Бери, маг. — Давай я. Джер попытался оттеснить девчонку. «Я мужчина, если рисковать, то мне!» Она подумала и верно сочла аргумент стоящим, уступив место. «Все!» — Винченцо поднес трубу к губам. «Становитесь! В круге сила возрастает, нагрузка на каждого из круга уменьшается. Так будет больше шансов и достучаться, и выжить!» Спорить никто не стал. Правда, в нормальном круге стоит дюжина или две, но это уже редко. И не детей, а сильных, крепких мужчин или женщин тут уж как кому привычнее. И привязывают их крепко, и не стоит. Это было, и за это свинченца спросится, если все и вправду так, как есть. Он ответит, но потом, сейчас же... «Расслабьтесь. Это не больно, хотя довольно опасно. Для вас. Если ощутите, что силы заканчиваются, то разрывайте круг. Отступайте. Если успеете». Но этого Венченца не сказал. Он сделал глубокий вдох и позволил силе выплеснуться. Она пробежала по кругу, и мальчишка вздрогнул. «Первый этап. Я делюсь собственной силой». Винченцо старался, чтобы голос его звучал спокойно и уверенно. «Она выступает объединяющим фактором, а заодно создает первичное русло, по которому и будет циркулировать энергия. Это как с водой. Ручьи текут и наполняют водами малые реки, а малые реки питают большие. Ты, стала быть, река? Вроде того. Чем спокойнее вы будете, тем легче все пройдет». Рабы умирали безболезненно, они просто засыпали, и страх их уходил после первой же волны. Если бы не этот иррациональный страх, их бы и привязывать было не нужно. Но нет, не о том. Венченца никого не собирается убивать. «Правильно», — сказала ему девочка, чье лицо вдруг исказилось, будто кто-то взял и ненадолго выглянул из-под маски. «Нехорошо убивать. Вот так, обманом!» Венченцо кивнул и поднял таки рог, который, кажется, стал еще тяжелее. Он стиснул пальцы до бела, до немоты и, сделав глубокий вдох, выдохнул силу. Рог отозвался низким, вибрирующим звуком. Тот прошел сквозь тело. Сквозь тела, потому что барон застыл с приоткрытым ртом. Мальчишка-наемник покачнулся, но не упал, встал, широко расставив ноги, и выражение лица стало таким упрямым, словно он сам себе пытался доказать, что удержится. Или не себе. Амиара покачнулась, и глаза ее, прикрытые, широко распахнулись. Венченце видел, как расплылись зрачки черными дырами, потеснив радужку как прорезали алые нити сосудов, и лопнул один, выпуская облачко крови. Проступили вены на шее, надулись, и губы ее дрогнули. — Граница! — Венченцо сказал это. — Убери границу! Поскорее! — Граница! — она произнесла это эхом. — Убери! — услышала. Венченцо опустил трубу. — Услышала. Главное, чтобы теперь... «Все?» — барон высвободил руку и поднес ладонь к глазам. «А ты соврал. В чем? Было больно. Да не особо. Наемник таки опустился на землю. Пусть делал это осторожно, с видом таким, будто ему просто самому по себе присесть захотелось, и никакой слабости он не испытывает. Неприятно скорее, будто изнутри что-то тянут. Душу!» «Силу!» — поправил Винченца и тоже сел, скрестив ноги. Слабость и он испытывал. Та отзывалась мелкой дрожью, а еще появилось стойкое ощущение, что его нынешнее тело того и гляди рассыплется. «Силу души!» — поправился Джер. «Что? У тела есть сила? У души тоже должна быть!» Миара межтем очнулась и затрясла головой. Если она решит, что ей привиделось, поинтересовался Джер, что тогда? Тогда, Винченцо посмотрел на рог в своих руках. Мы попробуем снова. Только что-то подсказывало, что очередной попытки он не перенесет.